Глава сорок третья. «Это шутка?» «Шутка, именно. Начиналось все как шутка. А теперь я и сама не знаю, как из всего этого выпутаться. И Дворжецкий, я вообще не понимаю его. Зачем он постоянно провоцирует Егора? Зачем он постоянно провоцирует Егора? Он ведь его провоцирует. Даже предложение мне уехать сюда...» было провокацией, провокацией, за которую я ухватилась как за соломинку. Уехать подальше, подумать о себе, о своей жизни, о Егоре, о том, что дальше. Виталина, ты мне ответишь? Мужчина, который оказался моим отцом, кажется, примеряет на себя эту роль. А я должна? Он серьёзно? Должна отчитываться? Вот уж нет. Гуля видит, что обстановка становится напряженной. «Дети поели? Надо умыться, и можно идти в комнату играть». Она уводит малышей, за что я ей безмерно благодарна. Наш разговор с Евгением Матвеевичем точно не для детских ушей. «Честно говоря, я в шоке. Я не думал, что Денис...» «Он не думал. Я тоже не думала». Я не думала, что мне нужно отчитываться. Дело не в этом, просто Денис. Что, Денис? Кто тут поминает мое имя в суе? Ох, знакомый баритон заставляет встрогнуть. Он все-таки приехал. Обещал же через неделю и... Евгений, приветствую! Дворжецкий протягивает руку, которую мой отец игнорирует. Что это значит, Денис? Что конкретно тебя интересует? Сейчас меня конкретно интересует набить тебе морду. Так зачем же дело стало? Начинай. Или, может, слабо? Отец опускает голову. Отец. Так непривычно. И я не собираюсь привыкать. У меня нет отца. Нет и уже не будет. А этот мужчина «Просто знакомый Дворжецкого, моего босса, друга моей мамы, моего жениха, фиктивного, но это неважно». «Ты знаешь, Денис, я могу и ударить, только вот будет ли толк?» «Не будет, поздно уже, Жень, после драки кулаками не машут». Какое точное выражение. Тем более драка окончилась уже двадцать пять лет назад. Нам надо поговорить, желательно наедине. А тебе не кажется, что девочка имеет право всё знать? Это ты говоришь, Дворжецкий. Ты говоришь про знать. Ты все эти годы знал о том, что у меня есть дочь. Отец стоит напротив Дворжецкого, глаза сверкают, а мне смешно. Просто смешно, что он сейчас будет предъявлять своему родственнику. А ты знал, что у Ярославы есть ребёнок, и ни разу не додумался спросить, кто это, какой возраст? Я ведь не скрывал от тебя того, что общаюсь с ней. Общаешься? Ты... ты ведь был влюблён в неё. Был, если о чувствах можно говорить в прошедшем времени. — Да. — Я вот не могу. Я не был влюблен. Я любил и люблю. Это всегда будет. — Любишь и женишься на ее дочери? А это уже наше с Виталиной частное дело. И ты никакого права не имеешь влезать и что-то спрашивать. — Имею и буду, и запрещаю тебе иметь какие-то отношения с моей дочерью. — Мне очень страшно, Жень, правда. — Да. Дворжецкий просто издевается над ним, а отец... Отец неожиданно реально бросается на Дениса Александровича. «Я кричу, потому что мне становится страшно. Это реально какая-то жесть!» «Остановитесь оба, пожалуйста!» Дворжецкий каким-то образом все-таки сдерживает отца. «Хватит, Жень, успокойся. Давай нормально поговорим!» «Нормально? Это как?» Не понимаю, как тут можно говорить «нормально». Успокойся. Пойдем в кабинет. Поговорить реально надо. Мне, конечно, нравится, когда меня принимают за серого кардинала или злого гения во всей этой истории. Но в данном случае не я виноват в том, что вы не знали друг о друге. Вижу, как тот человек, который является моим биологическим отцом, сново стискивает челюсти действительно не дворжецкий виноват виноват прежде всего тот кто бросил мою мать хотя уверял что любит пойдём жень витарина пойдём с нами может вам правда лучше поговорить наедине смысл твой отец прекрасно знает что я скажу мы идём в кабинет чувствую, как разрывается мой телефон. Сообщения, звонки. Мне стали звонить с незнакомых номеров, и я стараюсь не отвечать, подозреваю, что это могут быть журналисты. Но эти звонки от Егора, я поставила на него определённую мелодию вызова, чтобы знать. Алло, что случилось? Это я хочу спросить, что случилось? Я уже полчаса набираю, и ты не отвечаешь. Всё в порядке? Всё нормально. Извини, я не могу сейчас говорить. Виталина, кто там? Дворжецкий нарошно говорит громко, чтобы его слышал. Ну что за человек такой? Значит, он там с тобой? Я ещё и отчитываться должна. Сбрасываю. Он звонит снова. Я собираюсь отключить телефон и вижу сообщение от Егора. Совет до да Любови. Я сегодня же заберу дочь, и насчёт сына будет серьёзный разговор. Тихо поугал. Почему-то хочется плакать. За эти дни я столько передумала, вспоминала, читала его сообщения. Он так много писал о том, что любит меня и готов на Эверест взобраться. Или тысячу пенальти отбить, чтобы все вернуть? И я. Я уже готова была дать ему шанс. И тут опять двадцать пять. Да иди ты, стена, иди к чертовой бабушке. Хватит, у меня больше нет сил. Я уже столько дней, как на вулкане. Я устала. «Виталина, что случилось?» «Вы не могли промолчать?» Вам обязательно было орать, чтобы он услышал. — Не понял, ты почему на меня кричишь? Кричи на своего Егора. — Я сама разберусь, на кого мне кричать, а вы, вы... — Хватит, вы не дети. Вы в своих отношениях разобраться не можете, а все кругом виноваты. У вас двое детей. Ваши дети умнее вас. Давно поняли, что вам нужно быть с семьей, держаться друг друга. А вы, как два идиота малолетних. Егору твоему, вместо того, чтобы сидеть в Москве и заниматься разборками с бывшими, надо быть здесь и заниматься любимой женщиной. Что? Ничего. Если он сегодня не приедет, завтра мы с тобой идём в ЗАГС. Никуда она с тобой не пойдёт. Ого! И так называемый попаша голос подал. Ещё чего захотел старый хрен? Виталийна, собирай детей, я тебя забираю отсюда. Никуда я не поеду с вами, и вообще, мы хотели поговорить о вас и моей матери. Мои отношения с мужчинами вас не касаются. Горячая штучка выросла вся в мать. Дворжецкий откровенно смеётся, словно издевается. Я знаю, почему вас мама не любила. Вы вы просто скользкий тип. Ох, какие выражения. Нет, милая, она меня любила. Просто не так сильно, как этого товарища. Ладно, давайте уже зайдём в кабинет. Очень хочется наконец-то сесть в своё кресло и выпить чаю. Он, правда, заходит, садится, звонит Гуле, просит принести чай и восточные сладости, которые она всегда подаёт к столу. Ну что, Жень, хочешь услышать, почему ты ничего не знал о Виталине? Да я уже и сам понимаю. Ярослава не хотела, чтобы я знал. Она не хотела разрушать твою жизнь, глупая влюблённая девочка.